Глава 34. «Иван Павлович», — тихо произнес Рудольф, — «очень не хочу шума, приезда полиции и всего такого. Помогите. А кто это с вами?» «Я думал, вы знакомы», — пробормотал я. «Это Лукерья Виллер. Мы э, сидели вместе в ресторане, когда вы позвонили. Луша раньше работала в вашем центре медсестрой, а теперь она врач». «Простите, вероятно, мы встречались, но я не помню вас», — пробубнил Руди. «Я давно уволилась, похудела и сменила прическу», — объяснила моя спутница. «Успела после увольнения окончить медвуз и обзавестись своей клиникой». Сын покойного провел по лицу ладонью. Отец покончил с собой, но велел сообщить, что у него аневризма головного мозга. «Ох», — воскликнула Лукерия. — «примите мои соболезнования». «Диагноз поставили только сегодня утром», — прошептал Рудольф. «У папы случались приступы мигрени, но сегодня была просто адская боль. Сделали МРТ. Тело увезли в наш медцентр. Я вызвал свою скорую. Не смог, не захотел обращаться к посторонним». «Господи, нет слов! Слов нет! Нет слов! Как так?» Он оставил письмо. «Господи! Оказывается, мой отец изображал из себя великого жреца». Брал с наивных людей деньги. Его начала мучить совесть, и когда он узнал об аневризме, подумал, что это ему наказание за все и не захотел больше жить. Рудольф вскочил и убежал. Лукерья вынула из сумки носовой платок и тихо заплакала, произнеся, «Земля из-под ног уходит. Что делать теперь?» «Вы же не хотите, чтобы люди узнали о близких отношениях, которые связывали вас с покойным?» — осторожно осведомился я. «Нет-нет-нет», — нет, зашептала Лукерья, — «никогда. Мы не один год хранили тайну. Владимир Федорович не желал бы огласки и сейчас». «Тогда вытрите слезы, а когда вернется Рудольф, постарайтесь смотреть на него с сочувствием, но не демонстрируйте своё горе. Если не трудно, поставьте чайник. Вероятно, от травяного чая сыну покойного станет легче». «Нет, ему следует принять успокоительное», — возразила женщина. «Можете съездить в аптеку». «Да, пожалуй, прекрасная идея», — согласился я. Лукерья вынула из сумки бланк рецепта и небольшой замшевый мешочек и пробормотала. Жизнь приучила всегда иметь это при себе. «Пока ходите за лекарством, заварю травяной чай. Он здесь должен быть, Володя только его пил». Я спустился во двор, сел в машину, поехал в сторону шоссе и приметил большой супермаркет. Вероятно, там есть и аптека. Покружив некоторое время по округе, я приобрел таблетки и поехал назад. Все заняло у меня чуть меньше часа. Когда я позвонил в звонок особняка, дверь распахнулась мгновенно. С, -с, -с" прошептала Лукерия. Рудольф заснул. Посоветовала ему выпить немного коньяка. Он не отказался и почти сразу свалился в кровать. Тревожно оставлять его одного. «Вы правы», — пробормотал я. Рудольф мне никогда не нравился, но сейчас жаль его до слез. И сама еле-еле сдерживаюсь, чтобы не завыть в голос. Останусь здесь на ночь. Семья в отъезде, а утром он проснется и не дай бог еще что плохое придумает. Лягу в гостевой комнате, она здесь есть. А вы езжайте домой. Что-то подсказывает, что для вас ночь не в своей постели — тяжёлое испытание. «Вы правы», — повторил я. Завтра вам позвоню, пообещала Луша. Спасибо, поблагодарил я женщину и направился домой. Господи! ахнул Боря, когда я сообщил ему неприятную новость. в РИЗМА? Неужели Владимир не проходил каждый год обследование, он же врач? Я развел руками. Сапожник без сапог, помните, Андрея Михайловича? Рамина? Конечно. Прекрасный был кардиолог. Многим людям жизнь спас или продлил. Доктор от Бога. Он постоянно говорил пациентам, «Если хотите прожить до ста лет и более, занимайтесь не менее двух раз в неделю спортом. Следите за весом, исключите из рациона копчености. Он проповедовал здоровый образ жизни, отговаривал от курения, а сам дымил, как паровоз, обожал колбасу, вел сидячий образ жизни и скончался от инфаркта. «Да, врачу, исцелися сам». «Что нам теперь делать?» Я пожал плечами. Рудольф захотел узнать, что произошло с его матерью. Мы выяснили, что Элли приняла смесь лекарств, которая и привела ее к смерти. А теперь вспомним, как Владимир Федорович отреагировал на кончину Елены Николаевны. Он перевез ее из дома в морг при своей клинике, запретил проводить вскрытие. Правда о том, что женщина скончалась не своей смертью, никогда бы не вылезла наружу. Но неаккуратная уборщица уронила табличку с именем покойной, которая висела на холодильнике. Правда, открылась, однако дальше секционного зала она не ушла. Но Рудольф захотел выяснить, что к чему. «Мы с вами взялись за дело и поняли, что Елена Николаевна, увы, была эгоистичной, капризной особой, не занималась ни детьми, ни внуками, зато требовала к себе чрезмерного внимания. Трудно винить Владимира Федоровича за связь с Лукерией. Эти отношения длились не один год». Еще мы узнали, что старший Деревянкин не так финансово благополучен, как кажется. Медцентр не приносит прибыль, поэтому его владелец даже взял кредит. Я посмотрел на Бориса. Вот и пришлось врачу изображать из себя великого жреца. Вроде полная глупость, но по нашим подсчетам заработок Владимира Федоровича составлял порядка 700 тысяч в месяц. «Сомневаюсь, что доктор изначально хотел убить супругу, чтобы взять в жены Лукерью. Он предупредил любовницу, что никогда не разрушит семью. Но Элли сделала все для того, чтобы убить любовь супруга. Так почему Владимир не желал развода?» Полагаю, у мужчины был простой расчет: Ему пришлось бы оплачивать все судебные расходы, у жены своих денег не было. Потом надо было бы купить ей квартиру. Совесть не позволяла выставить избалованную скандалистку на улицу. А на что станет жить разведёнка? В общем, жена дорого стоит, но бывшая жена — это намного большие затраты. Все вроде было хорошо, но в одной группе больных на всю голову людей, верящих в то, что им поможет Кузьма, который живет в болоте, оказалась Элли. Я покачал головой. Я и не предполагал, как много дураков на свете. Оказывается, таких людей не счесть. Они готовы хоронить свои секреты и платить немалые деньги за общение с нечистой силой. Ну, прямо средневековье. Я потянулся к чашке с чаем. Стоит ли удивляться, что у доктора сорвало стоп-кран? Он прекрасный специалист, сделал смесь лекарств, которая и лишила жизни его жену. У него была возможность подбросить Элли что угодно в пищу. Все могло и так остаться в тайне, не приди к нам, Рудольф. Однако доказательств того, что старший Деревянкин отравил Елену Николаевну, у нас нет. Есть лишь рассуждения, но они приводят нас к Владимиру. «Вроде бы все концы с концами связываются», — сказал Борис. «Однако возник вопрос. Доктор прикидывается великим жрецом, хорошо пряча свою внешность и изменяя голос. Но он откровенен с лукерией, и та помогает любовнику». Именно ей звонят люди, которым нужна помощь. Луша — связующее звено между будущим клиентом великого жреца и Жанной Васильевной. Почему та не скрывает свое имя, понятно. Она психолог, который применяет нестандартные методы работы с пациентом. Но сейчас подобных ей пруд пруди. И спроси у кого, почему ты не обратился по месту жительства к терапевту, в миг услышишь гневный вопль. «Да там одни канавалы. разве по ОМС хороших докторов найдешь?» «Они все в платных медцентрах!» Боря улыбнулся. «Если эти критиканы вобьют фамилию, имя и отчество своего районного врача в интернете в поиск, они увидят, что он бесплатно лечит тех, кто прописан на его участке. А в свободное время он за деньги готов оказать услуги в частной клинике». «Спорить с глупцами не надо», — хмыкнул я. «Они обожают лечиться у экстрасенсов и хилеров, пьют воду из болота, зарывают в землю свои секреты». Не зарастает народная тропа к великому жрецу. Он работает нелегально, налоги с ежемесячных 700 тысяч не платит и понимает, что если кто-то в медцентре узнает о его хобби, мало не покажется. Поэтому на Владимире плащ маска, и поэтому он изменяет голос. Но почему тогда Лукерия не скрывает свои данные? Она тоже медик, ее могут узнать пациенты клиники, в которой она работает. И ладно бы звали ее Татьяна, Наталья, Екатерина, но Лукерия — не самое распространенное имя. Да, в соцсетях есть Лукерии, но у большинства из них в паспорте другие данные. Что помешало лучше представляться Еленой, Марией, Ольгой? Она ведь прямая дорога к Владимиру Федоровичу. Тот тратит много сил, чтобы скрыть и свою внешность, и личную информацию. Отчего он не подумал про псевдоним для Лукерии? «Ладно, думаю, больше заниматься этим делом нет смысла. Великий жрец умер, и маменька со всей своей бандой перестанет ездить в Баково. Компания найдет себе очередного гуру». «Нельзя отказать великому жрецу в умении привязать к себе человека», заметил Борис. «Вспомните, как занервничал Лео. Вы поинтересовались, слышал ли Вилкин про человека, которого называют великим жрецом, и что было дальше?» Мужчина живо остановил беседу. Через пять минут вам перезвонила Николетта. Наверное, она хотела расспросить вас про великого жреца, но занервничала, сбросила вызов. И почти сразу перезвонил Лео, который случайно ехал мимо нашего дома. Вилкин в самом деле прикатил с подарками. Похоже, он хотел кое-что у вас узнать, но тут ему по телефону сообщили, что сегодня вторник, а не понедельник, как он полагал. Помните его реакцию? Он испугался, побледнел и вмиг умчался, больше мы его не видели. Интересно, чем великий жрец пугал и держал в руках электорат. Владимиру Федоровичу требовались постоянные участники, которые непрерывно приносят деньги. Я замолчал. Боря смотрел на меня, не произнося ни слова. «Хорошо», — кивнул я, — «больше не думаем на эту тему. Маменьки, Лео и прочим не говорим, что знаем про великого жреца. Его уже нет». Конец. На этом все. Согласен, кивнул Борис.